Глава вторая. Первым моим шагом было позвонить на работу и попросить несколько отгулов в счёт отпуска. Мне нужно взять паузу, чтобы привести мысли в порядок. Затем я решила набрать своей подруги Кати. Мы дружим еще со школы, и я знаю, что она всегда готова выслушать и дать совет. Катя — рационально мыслящая и спокойная девушка, которая умеет смотреть на вещи с разных сторон. и Я надеялась, что она сможет помочь мне разобраться в своих чувствах. «Катя, привет!» «Я к тебе за советом», — начала я, когда она ответила на звонок. «Привет, Света!» «Очень надеюсь, что ты наконец-то ушла от своего козла, и мы можем встретиться». «Как давно мы виделись?» — спросила она с ноткой беспокойства в голосе. «Ты знаешь, я могу и простить», — призналась я, чувствуя, как мое сердце сжимается от боли. «Что?» — воскликнула Катя. «Света, ты серьезно? «Я думала, ты уже должна была принять решение. Все вокруг знали, что он тебе не подходит, но ты никогда не слушала». «Все знали», — удивилась я. «Но почему никто не сказал мне?» «Потому что ты не веришь тому, что тебе говорят», — вздохнула Катя. «Ты всегда думаешь, что знаешь лучше всех и не принимаешь советы. Но сейчас даже ты должна понимать, что все не так, как было раньше». По моим щекам потекли слезы. Катя была права. Я всегда старалась быть сильной и независимой, но сейчас я ощущала себя загнанной лошадью, которая не знает, что делать. «Мне бы просто отдохнуть», — тихо сказала я. «Чувствую себя уставшей, как будто вся жизнь — это бесконечный марафон». «Хорошо бы тебе вообще уехать, сменить обстановку», — предложила Катя. «Это всегда помогает взглянуть на вещи под другим углом». «Да куда я уеду?» — вздохнула я. «Дачу мы давно продали, а родственников у меня нет». «Значит, отдыхай побольше», — сказала Катя. «Я позвоню, если соберусь в гости. Может, тогда ты сможешь отвлечься и почувствовать себя лучше». «Спасибо, Катя», — прошептала я, чувствуя, как на душе становится немного легче. «Было бы за что», — ответила она и отключилась. Я положила трубку и посмотрела в окно. За окном шел дождь, и капли стучали по стеклу словно напоминая мне о том, что иногда нужно остановиться и дать себе время на отдых. Утром следующего дня я проводила брата на последний экзамен. Он выглядел собранным и уверенным, но в его глазах я заметила тень тревоги. Он обнял меня крепче, чем обычно, и прошептал. «Всё будет хорошо». Я кивнула, стараясь не выдать своих переживаний. После его ухода я бесцельно бродила по квартире. Время тянулось медленно, словно вязкая смола. Андрей не вернулся и даже не позвонил. Я пыталась найти себе занятие, но все валилось из рук. Мысли путались, а сердце сжималось от тревоги. В какой-то момент я села на кухне и попыталась переосмыслить свою жизнь. Мне было 27 лет. Работа отнимала почти все мое время. А в интернете я подрабатывала, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Все, чего я добилась в жизни, — это брат, который заканчивал девятый класс и собирался поступать на юриста. После гибели родителей, которые разбились в автокатастрофе, я осталась одна с Ванюшкой на руках. Больше родственников у нас не было, и теперь казалось, что я потеряла еще кусок жизни. Теперь добавилось и предательство. Невесело размышляла я, когда в дверь настойчиво позвонили. Я вздрогнула, как от удара током, и посмотрела на часы. «Было уже около пяти вечера. Кто мог прийти так поздно?» Я медленно подошла к двери и, приоткрыв ее, увидела незнакомого мужчину. Он был одет в строгий костюм, а его лицо выражало смесь сочувствия и решимости. «Светлана Анатольевна Зарощина?» — спросил он. «Да», — ответила я, стараясь не выдать своего удивления. «Я нотариус. Пришел по поводу завещания вашей бабушки». Наталья Юрьевна Шорох. «Вы ошиблись», — резко ответила я, отступив на шаг. «У меня нет и никогда не было бабушки». «Вашего деда звали Николай Александрович Зарощин?» — уточнил он, внимательно глядя на меня. Я кивнула, чувствуя, как внутри все замирает. «Откуда он знает это имя?» «Тогда все правильно», — продолжил он, словно незамечая моего замешательства. «Позволите мне войти?» Я молча отступила, пропуская его в квартиру. Мы прошли в кухню, и он жестом пригласил меня присесть за обеденный стол. Я села напротив него, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Сначала прочитайте ее письмо», — сказал он, подталкивая ко мне старый бумажный конверт. Его края были слегка потрёпаны, а печать выглядела так, словно ее нанесли много лет назад. Я осторожно взяла конверт и открыла его. Внутри лежал сложенный в несколько раз лист бумаги. Я начала читать, и слова на бумаге словно проникали мне в душу. В письме была история женщины, которую я никогда не знала, но которая, казалось, была частью моей жизни. «Привет, Света. Мы не знакомы, но ты моя внучка. Твой дед не смог простить меня за слова, сказанные в порыве молодости. Я была упряма и не удержала его». Потом стало слишком поздно. Твоя мама, оставшаяся с ним, вышла замуж за достойного человека. Я лишь изредка слышала о тебе или о ней. Мне очень жаль, что их больше нет. Теперь и моя очередь уходить. Но прежде чем это произойдет, я хочу рассказать тебе одну тайну. Когда-то давно я узнала, что у меня есть наследник, о котором я даже не подозревала. Этот человек ты... «Твой дед скрывал это от меня, чтобы не дать мне шанса исправить ошибки прошлого. Он считал, что мое наследие принесет тебе только боль. Но я думаю иначе. В этом конверте ты найдешь документы, которые могут изменить твою жизнь. Они содержат информацию, способную раскрыть правду о твоем происхождении и о том, что связывало нас с твоим дедом. Я прошу тебя не спешить с выводами». Тщательно изучи все, что там написано. Возможно, это поможет тебе понять, почему я ушла, не попрощавшись, и почему твой дед так и не смог меня простить. Пожалуйста, прими наследство. Оно не только материальное, но и духовное. Я верю, что оно поможет тебе найти свой путь. С любовью и уважением, твоя бабушка, Наталья Юрьевна Шорох.